«Тама, не бойся их!» «Гуру учил меня, что если в душе человека нет того, что горит, влечет и тревожит, то ему бесполезно говорить об этом. Ничего из ничего не пробудется. Все слова и объяснения падают в пустоту, в провал души, и он не изменится до следующих воплощений. Надо говорить с теми, в ком есть непробужденное богатство. Тогда придет отклик. Подумай, прошли тысячелетия, А они, вот они, не прибавили ничего к древнему пониманию красоты и страсти, не осветили эти тайные глубины огнем подлинного знания. Проповедуемое ими искусство дает нам все оттенки мелких чувствований, которые рождаются по пустякам и умирают в непонимании законов любви и красоты. Кто бы они ни были, ты не слушай их. Их мнимое знание надели позорная слепота прошлого, родившейся в душной и тесной жизни, рабски склонившейся перед опасностью и трудами познания. Да, ты правда, Иорам. Арамамурти взял тело Таму за руку и свел ее с лестницы. Зрители безошибочно узнали в Телатаме модель, угадали художника. Покраснев, она прикрылась шарфом. Но Ромамурти не смутился. Свободно и весело он поклонился тем, кто искренне хотел выразить свое восхищение его Аспарой и телотамой которую скоро будут называть звездой Индии в тех произведениях искусства, которые еще будут вдохновлены ею. Заря, в которой еще много тьмы, Но несомненная заря Как это верно! Много тьмы и в телотами, и во мне самом Но если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви То неизбежна и следующая ступень восхождения Непонятная и мучительная страсть тела станет сознательным царственным наслаждением в поклонении красоте Часы и дни бытия сделаются безмерно богаче тысячами ее проявлений в образе любимых, в изгибах тела, в взмахе ресниц, блеске глаз, и сама страсть, пришедшая через прекрасное, станет восхитительным даром природы, обостреющим чувство, возвышающим душу.